Альбина Нори Нежить Пролог Прошлое Жить всегда было страшно И бояться приходилось многого Грозных проповедей в молитвенном доме Колючего взгляда старца Еремии И его яростных слов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 пригнувшись к земле, втянув голову в плечи, в ожидании очередной затрещины. Но то были страхи, простые и понятные, всегдашние и привычные. Так пугала жизнь, суровая и неприютная, особенно жестокая, к маленьким мальчикам-калекам. Но в последнее время все изменилось, потому что пугать стали смерть и ее подручная. Как-то отец сказал детям за ужином Вы должны ценить отца и мать Без них вы ничто Мелкие букашки, которые всякий сапогом раздавит Родители, преграда между вами и сырой могилой Не станет нас вы следующие Никогда об этом не забывайте И вечером, ложась спать, истово молитесь за наше здоровье И пребывайте в страхе «Вдруг кто-то из нас не откроет поутру глаз?» Мальчик был младшим сыном в семье. Старшие дети привыкли к подобным замечаниям и отнеслись к наставлению отца равнодушны. Хотя виду, конечно, не подали, поспешно склонили над тарелками головы ниже обычного, спрятали глаза от зоркого взгляда родителя, который не потерпел бы пренебрежения к своим словам. Отец верил, что уважать – значит, бояться. И научил верить этому пустулату своих детей и бессловесную забитую жену. Глупый наивный мальчик испугался отцовских слов до да дрожи Несколько ночей он не мог заснуть. То и дело принимался молиться, опасаясь, что делает это недостаточно хорошо, и что Господь его не услышит. Молился усердно, порой даже заливаясь слезами. Но только это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 Первая не проснулась мать. Ушла из жизни тихо и неприметно, как жила. Уже на второй день после поспешных похорон по утру нашли недвижимым и бездыханным старшего брата. Вслед за ними в иной мир отправились сёстры-близнецы. Неразлучные в жизни, они, и умирая, не пожелали расставаться. Последним не встретил очередного рассвета отец. Он цеплялся за жизнь сильнее других, но и ему не удалось остаться. К тому времени, как мальчик поглядел в его серое мёртвое лицо, в деревне не осталось никого. Зато на кладбище не хватало места, чтобы принять новых обитателей. Помочь мальчику предать отца земле было уже некому. Он остался единственным жителем вымершей деревни. Наши дни. Его разбудил аромат кофе